Ждать долго не пришлось. Не прошло и тридцати минут, как земля ощутимо лягнула нас по пяткам. Над выходом из тоннеля встало облако дыма и пыли. Со стороны монастыря донесся гулкий в грохот взрыва. Рвануло еще и еще раз. Мне показалось, что даже со стороны далекого леса эхом откликнулось еще что-то.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 Немцы разведку выслали. Где они и сколько их одному богу с бедом? Так что не расслабляемся и идем осторожно. По сторонам смотрим и совлом не торгуем. Чуть дрогнувшие кусты выпустили из себя четверых человек в форме бойцов Красной Армии. Шедший последним прихрамывал на правую ногу.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 Водил на ноги старшего полицая. Чертыхнувшись и пожелав стучавшему всевозможных неприятностей, Он подошел к окошку. «Кого там черти принесли? Утро же еще!» «Пал Савич! Никодимов это Игорь!» «Ну и какого хрена тебе надо, да?» «Пал Савич! Я в Некрасовку ходил!» «И что?» «Совсем от нас...» Рядышком в лесу красные ходят. Сон с полицейского как рукой сняло. Он распахнул окно и высунулся наружу. Где они? И как много. Рядышком совсем полверсты, не более. Четверо их в балочку спустились, да там, наверное, и останутся. С чего бы это вдруг? Так раненые у них есть. Идет еле-еле, видать, давно уже в пути». Далеко такой не уйдет. А дальше места людные, им сторожкой идти надо, с раненым так не выйдет. Стало быть, нет у них другого выхода, как в балочке день просидеть. Это ты правильно мыслишь. Ну, давай быстро дуй по избам, буди моих хлопцев, и всем сюда. Вчера еще от немцев человек был. Как раз насчет таких вот ходоков предупреждал. так вы не забудьте меня палсавич как волосям докладать то будете за это ж небось и награда какая положена не волнуйся за мной не заржавеют сам знаешь слово мо крепкое ты тоже никуда посля не убегай проведешь нас прямо к месту так и что ж там идти то два шага и на месте вот вместе со мной и пошагаешь лейтенант лузгин убрал в планшет карту от места боя удалось оторваться километров на двадцать и если бы не ранение то смогли бы уйти и дальше хреновое дело ощущать себя тормозом и вполне можно было бы и еще с десяток километров пройти если бы не нога он осмотрел лежащих бойцов ребята крепкие надежные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 — А может, наши? Не все ж там остались. — Неплохо бы, но вряд ли это наши. Проснувшиеся бойцы быстро разобрали винтовки и заняли позиции. Треск в кустах повторился. Кто-то явно шел по следам отряда. Лейтенант взвел затвор автомата и спрятался за поваленным деревом. — И там, на поляне...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 Гулкий взрыв тряхнул предрассветную тишину. Захлопали винтовки, короткими очередями огрызнулся автомат. Еще один взрыв. Коменданту гарнизона майору Лотте, репорт. Докладываю вам, что сегодня утром в квадрате 11.28 подразделением вспомогательной полиции была обнаружена группа солдат Красной Армии. продвигавшиеся в сторону железной дороги. На предложение сложить оружие красные ответили беспорядочной стрельбой и стали бросать гранаты. В завязавшейся перестрелке они были уничтожены. С нашей стороны погибло пять сотрудников вспомогательной полиции и шестеро получили ранения. На месте боя обнаружен весь мешок, в котором находился запертый